глава 46. «И ты абсолютно уверена, что вы не находили на месте преступления ничего подобного?» «Ладно. Спасибо, Тира. Я тебе еще позвоню». Эспинг закончила телефонный разговор с экспертом. До торпа, где она в прошлую пятницу обнаружила Фредрика Урдаля, оставалось всего пять минут езды, но впереди тащился трактор с прицепом, и она никак не могла его обогнать. Сердце стучало от возбуждения. Несколько лет назад в Таиланде они с Фелисией попробовали спортивный дайвинг. Фелисия особенно воодушевилась, и когда они вернулись домой, настояла, что им нужно получить сертификаты дайверов. Потом они все лето провели в ворхалине в Фортите и вместе под названием пасторская ванна. Пару раз решались даже обследовать затонувшие корабли за пределами Симрисханна. Но потом Фелисия занялась кафе, утратила интерес к дайвингу, Да времени у нее не осталось. Дайверское снаряжение оказалось в глубине чулана, и они подумывали продать его. Но сегодня Эспинг была очень рада, что они его так и не продали. Чтобы закачать воздух в баллоны, понадобилось заехать в дайверский магазин, и когда Эспинг свернула на дорогу перед старым домом, часы показывали уже половину шестого. Вокруг царили тишина и покой. На двери все еще была натянута лента заграждения. В голове всплыло воспоминание. Труп Урдаля. Рука вытянута, на метр не достает до щитка. Эспинг вздрогнула. Как хорошо, что на этот раз ей не нужно заходить в дом. Припарковавшись как можно ближе к озеру, Эспинг нашла в лесу палку длиной с метр, надела гидрокостюм, компенсатор плавучести и грузовой пояс. Повесила баллон с воздухом на спину и попыталась припомнить чек-лист, одновременно проверяя снаряжение. Закончив, она забросила палку как можно дальше и, ориентируясь на то место, где упала палка, соскользнула в прохладную воду. В глубину здесь было метра три, но видимость оказалась плохой, и спинг приходилось время от времени становиться на колени и пробираться по илистому дну ощупью. Дело шло медленнее, чем она рассчитывала. Холод постепенно проникал сквозь гидрокостюм. Эспинг понемногу начинала бить дрожь. Она копалась в выле почти час, но вот, наконец, пальцы коснулись чего-то твердого, длинного и узкого. «Ес!» – прошепела Эспинг в регулятор. Теперь она знает, как погиб Урдаль. Оставалось только связать убийцу с преступлением. А потом Петер Винстон волен собрать вещи и отбыть домой, в Стокгольм. Вторую половину дня Винстон снова посвятил расследованию. литература веческий анализ посланий Николовиуса, проведенный Эспинг, оказался безусловно интересным и отчетливо указывал на Яна Эрика. Честно сказать, Винстона задело, что он сам не уловил в текстах Николовиуса отсылок к Шекспиру. Но сможет ли такой нарцисс, как Ян Эрик, скрываться за псевдонимом? Его мнение насчет Истофстранда хорошо известно, так почему бы не подписывать послание собственным именем, купаясь во всеобщем внимании? И откуда Маргет Дюблинг могла знать, что Джесси в считанные минуты между отъездом Мудиков и прибытием самого Винстона останется на вилле одна? Маргет, а также ее возможные сообщники Ян Эрик и Альфреда, единственные, чья нога не ступала на виллу. Неужели Маргет пробралась в дом на свой страх-риск, и, и ей просто повезло? Конечно, такое возможно. Но Винстону эта идея все же казалась неправильной. особенно учитывая, что убийца, чтобы сладить сурдалем и толкнуть его к щитку, должен быть человеком крупным и сильным. День клонился к вечеру, становясь все более душным. Воздух казался наэлектризованным, а рубашка липла к спине. Небо над бэк костюган постепенно затянули тяжелые тучи, из-за горизонта донесся глухой рокот. Беспокойство так и не отпускало Винстона. Зато вернулась вялость, которая привела с собой головную боль. Может, он заболевает? Заболевает еще больше, невольно поправил он себя. Или, надо сказать, заболевает опаснее. Он сегодня даже говорить правильно не в состоянии. Винстон решил принять пару таблеток от головной боли и снова полежать с закрытыми глазами. Но сначала надо очистить покрывало от кошачьей шерсти. Эспинг добралась до дома незадолго до того, как начало темнеть. После того, что она обнаружила в озере, Эспинг преисполнилась энтузиазма и решительности. По дороге домой она просчитывала следующий шаг. Все, что ей нужно, это найти что-то, что связало бы Маргет с преступлениями, убийствами или поджогом. И так как у Эспинг имелась запись всего одного преступления, с нее она и решила начать. Эспинг загрузила видеофайл с записью поджога на дорогущий МАК, на покупке которого настояла Фелисия, после чего современный редактор изображений помог ей сделать одетую в черную фигуру в лыжной маске более четкой. Глядя на Порше Джесси, Эспинг пыталась определить, какого роста преступник, но человек шел сутулившись, так что у нее ничего не вышло. Тогда Эспинг прибегла к новой тактике. Программа разделила запись на последовательность неподвижных кадров, и Эспинг стала просматривать их по одному. Камера делала 30 кадров в секунду, запись длилась около минуты. Эспинг предстояло отсмотреть около 200 кадров. Эспинг заварила себе чашку чая. Да это надолго. Она снова села за компьютер и стала не торопясь увеличивать и изучать каждое изображение. За окном начался дождь. Вначале капли стучали медленно и неритмично. Затем все быстрее, потом стук перешел в грохот. С Балтийского моря надвигалась гроза.